Глава шестнадцатая. Гришка, 1944 год. Гришка оторвал взгляд от дороги и увидел кривой плетень, а за ним соломенную крышу деревенского дома. У плетня стояла старуха в черном платке. «Здравствуй, бабушка!» — улыбнулся отец. «Здравствуй!» — кивнула старуха. «Ты, Сергей Петрович!» «Угадала!» — удивленно вскинул брови отец. Фимка о тебе говорил, председатель, объяснила она. Велел встретить и на квартиру пустить. Пойдешь ко мне или побрезгуешь? Гришка с интересом и ужасом всматривался в полуразваленный дом, в гнилую солому на крыше, в будто оспинами изрытый двор. Неужели они будут жить здесь? Ничего себе, даже в поселке дом был получше. А как вас зовут? «Хозяюшка?» — спросил отец старуху. «Лукьяновная?» — ответила она. Гришка заметил, что во рту у нее всего два зуба. Один сверху, один снизу. «Ну, Лукьяновна, показывайте, где нас поселите. И знакомьтесь. Это моя жена, Ангелина. А это сын Григорий». Мать подошла к старухе и поздоровалась. Гришка видел, что ей не по себе но она старалась виду не показывать. Сразу начала спрашивать о чем-то связанном с хозяйством и даже пошутила про грядки у дома. Лукьяновна шутку одобрила, рассмеялась сухим дробным смехом. Гришка вошел в калитку последним. Перед домом он увидел кусты смородины и малины. От смородины пахло сладко, от запаха защипала ноздри. Почки на ветках полопались совсем недавно и листьями еще не стали. Гришка вспомнил, как бабушка заваривала смородиновые почки и поила Гришку впрок от всех болезней. Малина стояла голая, тонкие рыжие прутья смотрели в небо. Ближе к дому Гришка заметил перекопанные грядки. Только он не понял, копали их осенью или только что. — Заходи, Гриша, — позвала Лукьяновна, — не стесняйся. Будешь теперь тут хозяином, вон, с Васькой вместе. Гришка обернулся и увидел тощего серого кота. Кот сидел на солнышке, грел спину, бил хвостом. Усы у него были длиннющие, левое ухо висело, а на морде Гришка насчитал четыре тонких шрама. «Кто тебя так?» — спросил он кота. Кот не ответил, но хвостом бить перестал и даже включил моторчик-урчалку. «Можно поглажу?» — подошел Гришка. Кот насторожился, напружинил лапы, но погладить спину разрешил. Шерсть у него оказалась неожиданно жесткой и очень лезла. К Гришкиной руке прилип целый клок. «Линяешь», — пожалел Гришка кота. «Ничего, к лету пройдет. А осенью вырастет шерсть новая, шелковистая». Кот посмотрел недоверчиво, но замурлыкал громче. В это время отец выскочил из дома. «Ты куда?» — испугался Гришка. «Начальству доложусь», — ответил отец. «Матери помоги вещи разобрать. За колецу не ногой. Здесь шутки плохи, сам видел». Гришка серьезно кивнул, еще раз погладил кота и пошел в дом. Гришка шел вдоль берега и насвистывал, по крайней мере пытался. Свист у него получался тихонький, и то и дело превращался в шипение. Но Гришка не огорчался, еще два дня назад он вообще свистеть не умел, а сегодня уже почти научился. Денек потренируется, и можно при всех мелодии выводить. Этих всех было трое. Санька Косой, Леха Задорожный и просто Митяй. Гришка познакомился с ними, когда пришел с отцом записываться в школу. Отец отправился к директору, а Гришка уселся на бревне перед входом. Он сидел и от нечего делать ритмично стучал по бревну, подобранным рядом камушком. «Здорово, барабанщик!» — крикнули из дверей школы. Гришка от неожиданности бросил камень и вскочил. На пороге стояли двое мальчишек. Один рыжий, тощий, с курносым носом и круглыми глазами. Второй черноволосый, крепкий с глазами-щелками и родинкой на щеке. Гришка подумал, что они его ровесники — или совсем немножко постарше. — Ты чего, испугался? — весело спросил Рыжий. — Так это зря. Мы не страшные. — барабанил ты здорово. — Ничего я не испугался, — пробурчал Гришка. — А встал чего? — не унимался Рыжий. Его товарищ молчал и улыбался. Гришка не мог понять, просто так тот улыбается или со смыслом. — А... Гришка лихорадочно соображал, что бы сказать, и вдруг придумал. «Познакомиться хочу. Меня вот Гришкой зовут». «Лады!» — кивнул рыжий. «Я, Санька, косой!» Он подошел к Гришке и протянул руку. Гришка руку пожал изо всех сил, но Санька даже не поморщился. «Вроде не косишь», — заметил Гришка. «Ха-ха!» — рассмеялся Санька. «Это фамилия у нас, косые. А так мы ничего». «Попрямей некоторых!» Черноволосый крепыш тоже подошел и протянул руку. «Леха», — просипел он, — «задорожный». «Ну, раз так, — улыбнулся Гришка, — то я Колесников». У Саньки почему-то открылся рот, а у Лехи изумленно взлетели брови. «Вы чего?» — растерялся Гришка. Ребята переглянулись и будто договорились о чем-то. «Да, нормально все. Пошли, мы тебе школу покажем. Чудом уцелело. И с Митяем познакомим. Он у нас главный, потому что умный. И свистеть в четыре пальца умеет». «Мне отца надо дождаться», — признался Гришка. «Ну, дождешься и приходи вон туда». Санька показал пальцем на серые развалины метрах в трехстах от школы. «Там раньше учительский дом был, а теперь один фундамент и погреб». Мы за погребом сидим. Сами все видим, а нас никто. Придешь? — Приду, — кивнул Гришка. Ребята ушли. Гришка снова подобрал камушек. Но теперь он начал царапать на бревне свою фамилию. Отец вышел минут через десять. Гришке показалось, что он на что-то сердится. «Ну, — Ну что? — осторожно спросил Гришка. «Что, что — Что-что? — повторил отец. — Пойдешь четвертый класс заканчивать. С языком здесь, правда, беда, но деваться некуда. Ладно, дома наверстаешь. Я сам с тобой займусь. Пошли. Куда? На квартиру к Укьяновне. А мне что, в школу не надо? Почему? Очень даже надо. В понедельник, к девяти Так что шевели лапами, дел по горло. Гришка посмотрел на отца жалобно. Пап, а можно я тут еще немножко побуду? «Это зачем?» — удивился отец. «Я с ребятами познакомился», — объяснил Гришка. «Они меня позвали поговорить». «Драться, что ли?» — прищурился отец. Гришка отчаянно замотал головой. «Нет, пап, просто...» «Ну, если просто...» — пожал плечами отец. «То сходи. Только без глупостей, а то все равно узнаю». «Конечно, пап!» — обрадовался Гришка. Он не верил, что отец так легко его отпустит. «Но к обеду, чтобы был!» Гришка кивнул и со всех ног рванул к развалинам, пока отец не передумал.